Глава 39 Пророчество того дня ушло в прошлое. Высоко в небе над Медхейзом небесная сферическая крона. Мечущихся, как молнии, громовых кукол растекали мечами Кондеквизорта. Каждая из громовых кукол, превращённых добавлением божественному войску полномочий Гетенараса, было в разы сильнее богов-мечников и богов-заклинателей, которыми они являлись изначально. По численности они более чем в 20 раз превосходили Орден Драконьих Рыцарей и к тому же могли совершенно свободно летать в небесной сферической кроне. Но сильви и Нейт без особых усилий уничтожили богов своими драконьями техниками, они были детьми драконов и намного превосходили в силе обычных драконидов и даже тягались на равных с Рэем и Миссией в ходе увеселения, когда мы посещали Агаху. Состояние неба постоянно менялось, атакуя Драконьих Рыцарей, И хотя в небе переменам приходилось постоянно подстраиваться под нестабильную среду, которая менялась по прихоти Гетинароса, у них была надёжная опора для ног. Из 12 построенных часовых башен, которые были настолько высокими, что пробивали облака, были наведены бесчисленные хрустальные мосты. Держащие в руках мечи Деквизорта рыцари Агахи находились под воздействием милости идеального мира, божественных владений богини будущего Нафты, которые притворяли идеал в реальность, и громили кукол одну за другой. А иногда, как бушующее пламя, божественная флейта перемён Эдидроэнт. Тон мелодии исполняемый божественной флейт сменился на пылающий, и вокруг Гетенароса собралось пламя. «Гляди! Полномочия бога палящей жары Волдвайзана! Божественное орудие палящей жары Барт Гэтса!» Пламени собралось божественное сияние, и оно обратилось в нечто напоминающее пушку — из которой в сторону Дидриха вырвалось большое количество бушующего пламени. «Ограничиваю!» Стоило нафти это сказать, как тёмно-серое свечение в кулаке Дидриха стало ярче. «На!» Император меча выбросил кулак в сторону, атаковавший его в лоб божесной пламенной пушки. Пламя разделило ровно пополам, а давление ветра от удара разорвало Гетинарусу щёку. Прыгнув с хрустального моста, Дидрих замахнулся кулаком на изменения. В воздушном бою у Гетинароса, разумеется, было преимущество, и он, словно направляемый ветром, уклонился от удара. Несмотря на наложение идеального мира поверх его владений, долго использовать флес они не могли. К тому же он не обладал приличной быстротой, и гораздо большей скорости они добивались прыжками на своих двоих. Но так поймать Гетинароса, который мог летать безо всяких ограничений, было практически невозможно. «С огнём, значит, ты хорош, да? Тогда как насчёт такого?» «Полномочия бога льда и снега Фроиза Атена, обмораживающая снежная туча Анеату Атона!» сказал Гетинарос. Небо изменилось, и всю область покрыла ледяная туча. На тело Дидриха с огромной скоростью дождём обрушились бесчисленные градины. Каждые 16 градин нарисовали по магическому кругу, которые начали стремительно замораживать Дидриха с нафтой. Градин было слишком много для того, чтобы разбить их кулаками. «Ты просто не отмиросива!» Дидрих напряг мускулы по всему телу, и лёд, покрывший его тело, треснул. Позади него бурно взметнулись частицы магической силы. Его гадесс принял форму дракона с острыми крыльями, напоминающими мечи, и смел лёд. Дидрих взглянул на снежную тучу высоко в небе и оттолкнулся от хрустального моста, стремительно приближаясь к ней, подобно стреле. ха ха, -ха! Облака плывут и перемещаются!» Раздалась мелодия флейты, и обмороживающая снежная туча она Анеату Атона начала вздыматься с той же скоростью, что и Дидрих. С флесом ему её не догнать, а ускориться в воздухе он не может. «Ограничиваю». Словно предвосхитив будущее, нафта появилась прямо рядом с прыгнувшим Дидрихом. «Прошу». «Превосходно!» Дидрих встал на подставленной нафтой руки, и одновременно с тем, как он оттолкнулся от них, Она бросила его в воздух, максимизировав силу его прыжка. Ускорившийся подобно световому снаряду, Дидрих достиг обмораживающей снежной тучи обрушил на неё прямой удар с нэджиазом. «Хэй!» – напеваю, – сказал император меча. Ледяная снежная туча разбилась, а её магическую силу поглотил кулак императора меча. Дидрик развернулся, пинком разрушил снежную тучу и, использовав отдачу от пинка, бросился к Гетинаросу. «Ха-ха-ха! Ну иди сюда!» Божественная флейта снова изменила тон мелодии на грустный, напоминающий конец жизни. Перед Гетинаросом появилось сотни иссушающих сабель смерти гузелами. «В воздухе тебе не уклониться!» Гузелами, смертоносные клинки, которые проходят сквозь всё сущие и растекают лишь основы, ринули строго вперёд. Дедрих решительно сжал кулаки. «Сколько бы ты ни пыжился, все твои усилия всё равно, что песчинка!» «Ограничиваю!» Тёмно-серое свечение собралось в драконе с крыльями мечами. Использовав Неджиас и Гадас, Дидрих выбросил вперёд одновременно оба кулака. «На!» Едва проходящие сквозь всё, кроме основ, гузылами касались Дидриха, как тут же поглощались им и в итоге полностью исчезли. «Что?» Гетинара широко раскрыл глаза. Видимо, он даже вообразить не мог, что Дидрих пройдёт прямо сквозь сотню гузелами. Мгновением позже кулак Императора Меча вонзился в его лицо, и бога изменений сильно отбросила. А! Упавший Гетинара с грохотом врезался в хрустальную часовую башню. Меней на что хочешь! Хоть на пламя, хоть на лёд, хоть на мечи, бог изменений! Я съем всё! Благодаря божественным владениям нафты, но Джаас Дидриха был бесконечно близок к идеалу. Не факт, что такое бы прокатилось настоящей гузелами, но в Дидриха были брошены те, что созданы магической силой Гетинарса. Даже если их порядок и мощь не уступают оригиналу, они всё ещё являются подделками. Если загнуть глубже в бездну, то можно увидеть, что в сущности это магическая сила бога изменения. И для Дидриха, способного пожирать её при непосредственном контакте, слабостью не станет ничто из того, что он обрушит на него. Наоборот, Это лишь увеличит магическую силу Дидриха. Но что, пора бы нам уже закругляться? Некогда нам на тебя время тратить. Нужно ещё остановить конец света и то солнечное затмение». Дидрих жал кулак, оттолкнулся от моста, одним махом сократил расстояние с богом изменения и выбросил вперёд кулак с Наджиазом. Гетинарос приложил и Дидроэн к рту и начала играть новая мелодия. «Не сработает!» Император Мяча решительно, словно готовый разбить и съесть всё, чтобы не встало у него на пути, будь то огонь, лёд или молнии, вонзил кулак в живот Гетинараса. Раздался оглушительный грохот, и часовую башню позади Гетинараса смело. При прямом ударе мало бы ему не показалось, однако взгляд Дидриха стал серьёзным. Почему бы даже кулаку, способному съесть всё что угодно, взять и не суметь съесть что-либо? Проворно взлетев, Гетинарас легко отдалился от Дидриха. Раздалась мелодия, напоминающая движущуюся стрелку часов. Перед богом изменения появилось 46 хрусталей мирового будущего кондеквизортов. И «Я нашёл твое слабое место! Полномочия богини будущего нафта. «Разумеется, это тот кондеквизорт, который позволяет видеть всё будущее целиком, до того, как она утратила божественный глаз!» Глаза Гетенараса поглотили два кондеквизорта, и он сверху взглянул на Дидриха божественными глазами богини будущего. «Увы, но эти глаза видят твоё поражение! Мне кажется, ты недостоин этого порядка!» Один из парящих хрусталей мирового будущего превратился в копье и полетело вниз в Дидриха. Несмотря на то, что он выставил вперёд кулак с Ноджиазом, Гетинерас ограничил будущее до того, в котором Дидрих не смог съесть копье. Копье Кондеквизорта пронзило его тело. «Ох! Приговариваю к пронзанию! Надо же!» Ты смотри, всё согласно будущему. Почему же я его не достоин? Хоть из-за ограничения будущего его основа серьёзно пострадала, Дидрих широко улыбнулся. Если ты радуешься претворению в реальность будущего, которую увидел, то тебе этого пока не понять. Но надо же! Откуда столько высокомерия у жалкого драконида? Гляди! 44 хрусталя мирового будущего, парящих пред богом изменения, превратились в копья. Едва их наконечники повернулись в сторону Дидриха, он сказал «Азепт, нафта!» Нафта подняла меч кандеквизорту и отдала воинское приветствие, приложив его к груди. Меч остался, а сама нафта разлетелась на кусочке, как хрусталь. Ха -ха -ха, это будущее тоже видел!» Осколки разлетевшейся нафты вдруг оказались заперты внутри покрывшего их большого хрустального шара, Хрусталь мирового будущего контаквизор Тгетинероса предвосхитил будущее, ограничив его, и осколки снова собрались в божий лик нафты. Азеп не завершился, она оказалась заперта внутри хрустального шара. Ты же должна лучше всех знать о бесполезных вещах, не так ли, нафта? Сколько бы ты ни говорила про идеал, в конечном итоге ты попросту больше не можешь видеть будущее. Утверждать, что неопределённость является надеждой, глупо. Дидрих оттолкнулся от моста и прыгнул в сторону Богоизменения. Он планировал воспользоваться тем, что Гетинарос отвлёкся на блокировку Азепта, однако божественные глаза Богоизменения уже предвидели это. На Дидриха сверху, словно чтобы перехватить его, обрушился дождь из 44 копий Канда Квизорта. На! Годос проявился в наиболее густом сравнении с теми, что были раньше в виде. Парящий позади дракон с крыльями мечами соединил оба крыла в один огромный меч, в котором собрался и спустил тёмности Рейси Джаз. «Раз уж ты перестала быть пророком и ничего не понимаешь, я кое-что тебе предреку. Вы сгинете здесь, а мир будет спалён святом апокалипсиса. Будущее уже предрешено!» Копья Кандеквизорта ожидаемо проскакивали мимо кулака Дидриха и одно за другим вонзались в его тело. Император Меча стало сильно истекать кровью, а его магическая сила рассеялась по небу. А вот и нет, бог изменения. Нафта проткнула хрустальный шар изнутри мечом Гандеквизорта. Пока наши с Дидрихом глаза всматриваются в надежду, будущее не предопределено. Казалось бы, ограниченный меч Нафты, тем не менее, смог разбить хрустали мирового будущего на куски. Таково будущее агахи этого мира, которое нам показал владыка демонов. От удивления божественные глаза Гетенорасы округлились. Это было будущее, которое упустили божественные глаза, что должны были способны видеть всё будущее, то, что не смогла увидеть прежняя нафта. Богиня будущего разлетелась на осколки, как хрусталь, засела вокруг Дидриха и начала вселяться в него. Парящий за спиной императора меч-дракон Гаддеза окрасился в золотой цвет, в руку Дидриха был вложен напоминающий дракона двуручный меч. Несмотря на то, что все его тело было истыкано копьями Кандеквизорта, Дидрих ускорился и приблизился к Гетеноросу. «В чём смысл будущего, которое нельзя изменить, бог изменения?» Двуручник мирового будущего Кондеквизор тросёк божественные глаза Гетинароса. О Это ещё не... Вы разбили лишь два хрусталя! У меня полным полно запасных!» Придерживая разбитые на куски божественные глаза, бог изменения окутал себя ветром и унёсся в небо. В этот миг на его теме сверху обрушился клинок двуручного меча. «Ха!» Чем чаще будущее сбывается, тем сильнее ты ощущаешь пустоту. Доставляет пророчество именно тогда. Разрубленный пополам бог изменения снова превратился в шестерни, которые развалились на мелкие кусочки. Дидрих широко улыбнулся. Когда оно не сбывается? Шестерни исчезли и рассеялись по небу. Дидрих окинул округу взглядом своих божественных глаз, но признаков исчезновения небесной сферической кроны не заметил. «Должно быть это из в влияния врат пирамиды. Надо как-то их закрыть». В Великом Древе Море Матери, похоже, всё тоже разрешилось. Багиня абсурдности израсходовала всю магическую силу, а её основа повреждена. Двигаться какое-то время она не сможет, я этим займусь. Хрустальные осколки вылетели из тела Дидриха и снова приняли форму нафта. «Если бы с врагом можно было так легко покончить, то владыке демонов бы не понадобилась помощь». «Не теряй бдительности!» Услышав это, Нафта слегка улыбнулась. «Почему ты улыбаешься, Нафта?» «Из-за твоих слов». Нафта спрыгнула вниз и, медленно направляясь в великое древо моря матери, развернулась к Дидриху. На её лице съела полная любви и улыбка. «Сейчас мне гораздо спокойнее, чем тогда, когда я могла видеть всё будущее».